Глава сорок четвертая. Выбор Катерины. Александр Державин и Дама Теней, наблюдавшая через магическое зеркало за происходящим в подземелье Пантеона, с довольным видом переглянулись. «А ты был прав, Александр», — сказала Фрида фон Шпильце. «Я сомневалась до последнего, но все обернулось самым лучшим образом. И нам даже не пришлось прилагать для этого никаких усилий», — согласился император. «Кристина сама все сделала, а мы остались в стороне». «Теперь созерцатели будут винить в случившемся только ее. А Катерина теперь полностью твоя, и ты можешь вступить в игру». А да», — с радостью согласилась дама теней, — «отныне она полностью в нашей власти. Но получится ли у нас одним выстрелом убить двух зайцев? Я говорю о твоей второй дочери. Очень скоро мы это выясним». Дама теней повернулась к соседнему магическому зеркалу и провела перед ним рукой. Серебристая поверхность дрогнула и засияла, открывая магический портал. «Какая хладнокровие, Александр!» — усмехнулась Фрида фон Шпильца. «Я рада, что мы вместе. А еще я рада, что не ошиблась в тебе тогда, много лет назад». С этими словами баронесса шагнула в раскрывшееся перед ней зеркало и и исчезла в его сверкающей глубине. Перепуганная Кристина, спотыкаясь, поднялась по винтовой лестнице из подземелья и замерла в круге лунного света. На нее в недоумении смотрели Маргарита, Вера и Корнелиус. Бывшая созерцательница, не раздумывая, вытащила из-за пояса длинный нож и выставила его перед собой. «Кристина?» — испуганно воскликнула Маргарита, глядя на нее. «Ты вся в крови! Что ты сделала?» «С дороги, сестра!» — прохрипела созерцательница. «Иначе я то же самое сделаю!» с тобой! — Катерина! — в ужасе крикнула Марго. Из черного провала в полу за спиной Кристины послышался треск электрических разрядов, и вскоре до них донесся крик Катерины, полной боли. Маргарита и Корнелиус испуганно уставились на Кристину. Вера, приняв боевую стойку, выставила свой шест, Из него посыпались искры. «Если с моей дочерью что-то случилось, — выступила вперед Маргарита, — я уничтожу тебя своими руками. Разве так обращаются с членами семьи? — злобно усмехнулась Кристина. — Мы давно не семья. С тех пор, как ты пыталась убить моего ребенка, я делала лишь то, что должна была делать, — заявила Кристина. Но «Ну, раз мы больше не семья, так я не буду испытывать никаких угрызений совести. И она бросилась на сестру с ножом. Вера подставила под удар свой шест и, раскрутившись, силой ударила Кристину ногой. Та отшатнулась назад, но тут же сгруппировалась и снова бросилась в атаку. Маргарита тоже нанесла ей удар ногой, но Кристине удалось схватить ее и свалить на пол. Она размахнулась ножом и бросилась на сестру сверху. Подоспевшая Вера ударила Кристину шестом, раздался треск электричества, и та, зарычав от боли, откатилась в сторону. Маргарита, подтянув коленях груди рывком, вскочила на ноги, но ее сестра, увернувшись от нового выпада веры, ударила ногой созерцательницу в грудь, и та прокинулась на спину. В этот момент на полу пантеона заритым лунным светом поползли странные тени, но никто из сражавшихся не обратил на них внимания. Кристина снова ринулась на сестру, размахивая ножом, но неизвестно откуда взявшийся голубой шар искрящейся энергии вдруг отброс. «Бросил ее назад!» сила возвращается!» радостно выкрикнул Корнелиус, потирая руки. Он метнул в Кристину еще один заряд, но та, упав на пол, проехалась по нему и колдун промахнулся. «Отправляйся туда, откуда явился!» выкрикнула Кристина и поспешила к Корнелиусу, замахиваясь для удара. В этот момент сверху раздался громкий клекот, переходящий в рев, многократно усиленный эхом. Оказалось, это грифоны спустились в пантеон через гигантское отверстие в своде. Мощный удар когтистыми лапами сбил бывшую созерцательницу с ног. Второй грифон подхватил женщину и взмыл вместе с нею к отверстию в своде пантеона. Раздался жуткий вопль. Четверка магических существ яростно набросилась на нее. Вера и Маргарита уж все отвернулись. Корнелиус закрыл лицо руками. Рев, клекот и яростные крики постепенно удалялись. Грифоны со своей жертвой поднялись в небо и вскоре исчезли из вида. Напрасно она напала на меня, глухо проговорил Корнелиус. Мои грифоны на все пойдут, чтобы защитить своего господина. — Думаю, Кристину мы больше не увидим. — Туда и дорога, — злорадно сказала Вера. — Она убийца! В зале вдруг зазвучал хрустальный перезвон. Многочисленные зеркала одновременно дрогнули, и по их поверхности пробежали волны. — Катерина! — выкрикнула Маргарита и бросилась ко входу в подземелье. Неожиданно что-то со свистом пронеслось в воздухе, взорвалось у лица и окутало Марго серебристым облачком. Вера рвана. Было была следом, резко остановилась и испуганно отпрянула назад. Корнелиус в отчаянии всплеснул руками. — Порошок! — воскликнул она. — Это же мой треклятый порошок! — Ты прав, колдун! — раздался в зале вкрадчивый голос. Маргарита медленно села на пол, осталась неподвижно лежать. А из одного из зеркал вдруг появилась баронесса фон Шпильце. С ехидной усмешкой на губах она двигалась прямо к Вере и Корнелиусу, и за ее спиной, словно шлейф, клубились сгустки тьмы. Тут же из других зеркал вышли воины в черных стеклянных доспехах. Все они были вооружены мечами и алебардами, а со стороны входа в пантеон доносился топот множества сапог. Вера и Корнелиус не поверили своим глазам, когда увидели десятки центурионов и допергангеров, входящих в зал. — Да Теньей, испуганно воскликнул Корнелиус. «Не ожидал увидеть меня, старик? Я тоже не думала, что еще когда-нибудь тебя увижу». Она приблизилась и презрительно взглянула на распростертое тело Маргариты сквозь время, бросила она. Мы искали ее столько лет, но она ловко скрывалась и потеряла бдительность лишь тогда, когда ее дочери стала грозить опасность. Семья делает нас слабыми и зависимыми от обстоятельств. Я всегда это говорила. — Что вы с ней сделали? — выкрикнула Вера. Всего лишь усыпила. — Как ты усыпил в своей башне сестер Ленош? Баронесса насмешливо посмотрела на Корнелиуса. — Ты знаешь, об этом. «Откуда?» — удивился колдун. «Я знаю о многих вещах. Не зря я владею магическими зеркалами Мартианы». «Что с Катериной?» — перебил ее маг. «Не волнуйтесь. Сестра Тьмы ничуть не пострадала. Ее полоумная течка прикончила лишь ее дружка». «Игорь!» — испуганно воскликнула Вера. «Да, сын Николая Назарова», — подтвердила баронесса. «Печальная участь. Он разделил судьбу своего отца. Но все к тому и шло. Так уж распорядилось провидение. Его смерть даст толчок для вещей более важных, чем его жалкая жизнь». «Жизнь каждого бесценна!» — выкрикнула Вера. Ее голос предательски дрогнул. «И не вам распоряжаться чужими судьбами, но именно это я и делаю!» — улыбнулась Фрида фон Шпильце. В подземелье ворвалось еще несколько десятков центурионов. Вера и Корнелиус испуганно озирались по сторонам. На руках старого мага заискрились голубые молнии. Вера приняла боевую стойку с шестом наперевес. Они не собирались сдаваться без боя, хотя с первого взгляда было понятно, что силы не равны. В этот момент сверху спикировали четыре грифона. Дама теней, вздрогнув от неожиданности, отпрянула назад. Грифоны мощными ударами золотых крыльев разбросали в стороны ближайших воинов, и двое из них схватили Веру и Корнелиуса и взмылись с ними вверх. Вслед им полетели стеклянные мечи и алебарды, но не достигли цели. «Нет!» — воскликнула Вера, которую уносил Ост. «Мы не можем оставить их здесь, мы должны вернуться!» Только не си... «Сейчас мы не сможем им помочь!» — крикнул в ответ Корнелиус. «Как же так?» — не унималась Вера. «Позже!» — пообещал ей старый маг. «Мы что-нибудь придумаем!» Грифоны вылетели из Пантона и растворились в темном небе. «Пусть летят!» — холодно сказала дама теней. «Сестра тьмы теперь у нас, и ее мать тоже. Большего мне сейчас и не нужно. Проследите, чтобы нас никто не побеспокоил». Два центуриона подняли с пола бесчувственную Маргариту и понесли ее к выходу из пантеона. Дама теней спустилась в подземелье и нашла там Катерину. Девушка, облаченная в стеклянные доспехи, сидела, склонившись над погибшим юношей и, прижав его голову к своей груди, беззвучно плакала. Она даже не взглянула на подошедшую баронессу. Так велико было ее горе. Этрагон лежал на земле неподалеку. «Ах, какое несчастье!» — с горечью произнесла дама теней, но на ее лице не было и капли сочувствия. «Твоя тетка убила его, но ты сама во всем виновата, Катерина. Не стоило тебе снова скрываться от нас, да еще втягивать во все друзей». «Убирайтесь отсюда!» — тихо прошептала девушка. Длинные волосы закрывали ее лицо. «Уйдите! Оставьте нас в покое! Рада бы, да не могу!» Дама теней остановилась перед ней и высокомерно взглянула. «Ты, сестра тьмы?» «И ты поможешь нам осуществить задуманное. Я ничего не буду делать. После всего, что вы совершили...» «Ах, какая несговорчивая девица! Но тебе придется помочь нам, помочь вам уничтожить мой мир, а затем уничтожить Изерцалию. Зачем мне это?» «Ты принадлежишь тьме. Тебя не должны волновать проблемы других. Главное — получить свое. А я знаю, чего ты хочешь. И чего же?» — слабым голосом спросила Катерина. Вернуть Игоря. Девушка резко вскинула голову. О, как сгорелись твои глаза, усмехнулась баронесса. Я знала, что это тебя заинтересует. Твоя мать когда-то вернула тебя с того света. Можно и с Игорем проделать то же самое, но только если ты поможешь нам. Катерина снова заплакала. Уничтожить мир ради Игоря. Она только теперь поняла, как любит его, любит всем сердцем, и на все готова ради него. Она вспоминала, как он смотрел на нее, как смущался и краснел, когда понимал, что ей нравится его пристальное внимание, как ухаживал за ней и пытался помочь, как оттолкнул ее и принял смертельный удар, предназначавшийся ей. Она хотела, чтобы Игорь жил. Хотела быть с ним рядом, но какую цену ей придется заплатить за свои желания? Выбор. Она вдруг вспомнила о выборе, о котором ее все предупреждали. «Сестре тьмы придется сделать выбор, и от этого будет зависеть судьба всего человечества. Жизнь Игоря или жизнь целого мира?» Катерина буквально разрывалась на части, и боль пожирала ее изнутри. «Сделай это!» — вкрадчиво проговорила дама теней. «Помоги мне! Помоги своему отцу и темнейшему, и мы вернем твоему любимому жизнь! Я помогу тебе сделать это! Дам одно из своих магических зеркал! Ты надеешься на помощь матери?» Да, Марго умеет возвращаться в прошлое, но тебе она ничем не поможет, она в плену. И вот тебе еще один мотив. Если ты откажешься от сотрудничества с нами, твоя мать погибнет. Согласишься, мы вернем Игоря и отпустим Марго. Ты даже сможешь вернуться на землю и жить в новом мире. В мире, где буду править я, а все, кто сослужил мне хорошую службу, получат желаемое. Соглашайся, сестра тьмы. Жизнь любимого и жизнь твоей матери в обмен на какой-то жалкий мирок. Делай свой выбор, Катерина Державина. Катерина обняла Игоря и зарыдала. О каком выборе шла речь? Не было у нее никакого выбора. Выбора. Оставалось только согласиться на условия баронессы и пусть все катится в преисподнюю.